Георгий Асатрян. Некоронованные короли Востока. Афганистан, Иран, Пакистан. От племенного устройства до автократий 21 века. Читает Илья Алехин. Данная аудиокнига содержит упоминание об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. От автора Эта книга не состоялась бы без поддержки моей семьи. Я благодарю родителей, супругу и особенно мою очаровательную дочь, которой я посвящаю эту скромную рукопись. Я выражаю признательность замечательному коллективу Института мировой военной экономики и стратегии Национального исследовательского университета Высшая школа экономики и исключительной кафедре истории и философии Российского экономического университета имени Плеханова. Хотел бы поблагодарить редактора, культуролога и литературного агента Анну Рафаэле Арутюнян за поддержку в подготовке проекта книги. Ее вклад сложно переоценить. Я также выражаю благодарность издательскому дому АСТ. Сотрудничество с легендарным издательством с такой славной историей было удовольствием. Особо хотел бы поблагодарить прекрасных профессионалов. Заведующую редакционной группой Ангелину Швыреву, редакторов Елизавету Рябинину, Анну Горбачеву и Анастасию Дмитриеву. Также выражаю слова признательности великолепному корректору Ирине Манлыбаевой.